Глава 34. Он всегда жаждал тихой жизни. Проснуться, похлопотать, немного поискать информацию, написать пару сотен слов, а перейти в позднем утром с последующим обедом. Это всегда было для Ричарда идеальным началом дня. Именно так проходил его день до этого момента. А потому, в теории, ему следовало бы наслаждаться им намного больше, чем сейчас. Он задумчиво налил себе очередной бокал белого вина, чтобы отвлечься, но это ничуть не помогло выкинуть из головы навязчивый вопрос, хаотично и бесцельно носящийся там, словно воздушный шарик, который надули, но завязать не успели. Что она задумала? Он прекрасно понимал, что когда речь шла о планировании, Его не включали в комитет, насколько ему известно, состоявший из двух членов, Валерий и Паспорту. Но они столько пережили вместе, стольким делились, что ему казалось, он имеет право быть в курсе событий. От того особенно обидно было осознавать, судя по всему, в его услугах больше не нуждаются. За завтраком Валерий была очень тиха, большей частью глядя в телефон. Затем ушла к себе сделать пару звонков. А час спустя он услышал, как она уезжает в своей обычной манере автогонщика, и на этом все. В голове мелькнула мысль, что на самом деле ему стоит побеспокоиться о ней. Но он не мог вообразить себе такой сценарий, при котором Валерии попадала бы в беду. Резолли были нейтрализованы. Лишон и Валерия знали о том, что Граншо спрятан в холодильнике. На первый взгляд все было под контролем. «Ну и что же она задумала?» «Да к черту все эти игры в солдатиков!» – подумал он, одним глотком допивая вино. «Лучше уж я немного поработаю». И направился к полкам, чтобы выбрать фильм. Провел пальцем по корешкам дисков, расставленных по жанрам и разбитых по алфавиту внутри категорий сложной системы, включающей даты выпуска и студии. Наконец остановился на комедии «Дорога в утопию», 1945 года, студии Paramount. Хватит с него простаков из фильмов «Нуар». Пора немного посмеяться. Он включил фильм, немного повозился в любимом кресле, затем встал, взял бутылку вина и снова занял свое место. Жалюзи были опущены, а телефон отключен. Его ждал идеальный послеполуденный отдых. «Так и знала, что найду тебя здесь». Валерия вошла в комнату, как всегда, с паспорту на руках. Сначала она включила свет, затем подняла жалюзи и распахнула окна. Ричард не шевелился, замерев с наполовину поднесенным к рту стаканом. Она посадила паспорту ему на колени. Песику, по крайней мере, хватило так-то принять виноватый вид. Забрала у него стакан, сама сделала глоток и поставила на стол вне его досягаемости. Он тоскливо посмотрел туда. «Могу ли вам чем-нибудь помочь, мадам?» спросил он сухо. «Конечно можешь», — воскликнула она. «Я не справлюсь без тебя, Ричард». Его лицо судорожно пыталось отразить всю череду переживаемых в данный момент эмоций. Сначала появилась улыбка, затем в глазах вспыхнуло недоверие, за которым последовало негодующее сжатие губ и трепетание ноздрей, Затем брови изогнулись в подозрении. Он выглядел так, словно участвовал в конкурсе на лучшую гримасу. «Правда?» — спросил он, голосом выражая то же, что и бровями. «Правда», — подтвердила она, не колеблясь. «А где ты пропадала все утро?» «Мне нужно было кое-что проверить. К примеру, наших друзей, Ризоли. Они в порядке, немного не в форме, но в порядке. И еще так, всякие мелочи» внезапно в ее голосе прорезалось смущение а что ты хочешь чтобы я сделал он все еще не был готов расстаться со своими подозрениями хочу чтобы ты отвез меня пообедать заявила она тоном который подразумевал что он мог бы и сам догадаться хорошо он решил просто плыть по течению мне заказать столик я уже заказала ответила она подхватывая паспорту и куда я тебя веду к бруно В глазах ее вспыхнуло лукавство. «На самом деле это скорее вечеринка». «Вечеринка?» Ему ужасно захотелось, чтобы она хотя бы раз выдала ему всю информацию сразу, а не заставляла его все время чувствовать себя болваном. «Да, там будут Мари, Мелвилл, судья Граншо, Бруно, само собой, мы с тобой. В общем, все». Ричард прищурился. «Ты что-то затеваешь, и я бы хотел узнать, что именно». «Я знаю, кто убил месье Полина», — призналась она, и он собрался перебить ее. «Ну, в действительности думаю, что знаю, кто убил месье Полина, и мне нужно, чтобы ты помог это доказать». «Кто?» «Не хочу говорить, пока все не станет ясно». «Но тогда и говорить не придется». «Да, тут-то ты все и узнаешь». «Да, но почему я не могу узнать сейчас? То есть, если тебе нужна моя помощь и все такое?» Она принялась нервно расхаживать по комнате. «Ричард, ты чудесный человек, и я считаю нас отличной командой, правда?» «Да». Казалось, ему уже доводилось участвовать в подобных беседах, причем неоднократно. Обычно в итоге ему приходилось стоически выслушивать высказывания, вроде того, что его «любят как брата» и так далее. «Но ты слишком честный. Если я все тебе расскажу, ты не сможешь ничего скрыть». Он снова сжал губы. «Ты смотришь на актеров», — она указала на экран, где все еще шла дорога в утопию, — «но сам играть не умеешь». Он не смог скрыть легкой обиды и в то же время был вынужден признать, что она права. Как-то они с Клер вступили в бридж-клуб, это была идея ее босса. Но всего после нескольких партий жена отказалась быть его партнером. «У тебя лицо не как открытая книга, Ричард. Это чертова витрина». «Не могу сказать, что твои слова меня не задели». Он постарался говорить обиженным тоном. «Прости, но если те, кого я подозреваю, хоть что-то заподозрят, это может оказаться очень опасным». Он вздохнул. «Ладно, но в этом случае мы не станем заниматься этим в одиночку». «Но я настаиваю». «Нам должен быть Боннивал, должна присутствовать полиция. Это не Дикий Запад. Мы должны сделать все по правилам, Валерий!» Она отвернулась. «Пожалуйста!» Она испустила глубокий вздох. «Ох, ну ладно, если ты настаиваешь». И с этими словами она покинула комнату. Ричард тоже глубоко вздохнул и повернулся к экрану в поисках вдохновения. «Я не ищу неприятностей, партнер», — говорил Боб Хоуп. «Но если неприятности станут искать меня, то найти окажется не так-то просто». «Хоуп, как всегда, кстати», — подумал Ричард.